И тут Болотов услыхал то, чего долго потом не мог забыть, что долгое время спустя заставляло его в холодном поту ночью вскакивать с койки. Он услышал прерывистый стонущий заячий лай. Было невозможно поверить, что эти визгливые и непохожие на человеческий голос звуки выходит из горла вот этого крепкого пожилого в синих ритузах и белой рубашке человека. Слёски, не опуская поднятых пальцев и всё так же не отрывая глаз от Володи, и всё так же пятись назад и всё так же визгливо лая, шаг за шагом отступал в угол, как будто в углу было его спасение. Болотов отвернулся. Но внезапно заглушая этот заячий лай, из прихожей поднялся и наполняя низкие комнаты повис в воздухе другой, ещё более неожиданный звук. пронзительный женский щемящий в ополь и расstalkивая дружинников и кидая с грудью на них в комнату ворвалась женщина с несдоровым цветом лица полная в попильётках видимо прямо с постели не умолкая ни на минуту не понимая что с ней и что она делает зная только что её муж умирает она бросилась на колени и ловя ноги то Володит то Серёже то Болотова Хватаясь за них и целуя их сапоги, снова целуя и захлёбываясь от плача, повторяла одно лишённое смысла слово: спасите, спасите, спасите. Болотов видел, как Василий Григорьевич уткнулся носом в занавески окна, и как Давид, отшвырнув свой револьвер и закрыв руками лицо, выбежал вон. Володя, бледный от гнева, решительно подошёл к женщине. Он поднял её на руки, как ребёнка, и угрюмо забормотал: "Успокойтесь, сударня, успокойтесь". Женщина продолжала биться. Её полное мягкое тело в длинной ночной сорочке сотрясалось от плача. Вырываясь из твёрдых объятий Володи, она, забыв все другие слова, выкрикивала одно и то же, подсказанное отчаянием слово: "Спасите, спасите! Спасите, спасите!" Болетов почувствовал, что не может больше молчать и что у него сейчас брызнут слёзы. Боясь этих слёз, он повернулся к Володе: "Пощадите его". Володя ему не ответил. Крепко держа женщину на руках и зажимая ей рот платком, он быстро уверенным шагом вышел в прихожую. "Прозевали", сквозь зубы сказал он, "вороны". Слёскин стоял теперь в левом углу у двери. Он стоял неподвижно, плотно прижавшись спиной к стене и не говоря ни слова. Сухими, блестящими, неестественно расширенными глазами он по-прежнему беспокойно следил за Володией, не пропуская ни одного его шага, ни одного движения его больших рук. Володя, вернувшись и заперев дверь на ключ, Со вниманием пристально взглянул на него и отчетливо и громко сказал. — Ну-с, господин Слезкин, по постановлению московской боевой дружины вы приговорены к смертной казни через повешение. Понизив голос, прибавил он. — Эй, кто там? Веревку. Никто не пошевелился. Володин охмурился. Болотов трогал. Чувствуя мелкую и неудержимую дрожь в ногах, пониже колена опять подошел к нему. «Владимир Иванович». «Чего?» «Владимир Иванович». «Ну чего?» «Пощадите, Владимир Иванович». «Как? Жандармского полковника Слезкина? Пощадить?» «Эх вы! Так зачем было Петрушку валять? Зачем? Тьфу!» Пощадите, Владимир Иванович. Слёскин не шелохнулся. Точно не за него просил Болотов. Он всё так же, не отрываясь, в упор смотрел на Володю. Лицо Володи перекосилось. На правой щеке под густую чёрную бороду около сжатого рта запрыгали судороги. И не глядя на Болотова, он хриплым голосом крикнул: "Убирайтесь все к чёрту! Все!" Болотов, не помня себя, вышел из комнаты. В прихожей не было никого. Только у выходных, запертых на цепочку дверей, с бесстрастным лицом и с браунингом в руке дежурил незнакомый Болотову рабочий. Когда Болотов поймал его равнодушный, почти скучающий взгляд, ему стало страшно. Он понял, что... что Слезкин неизбежно будет убит, что нету той власти, которая бы могла спасти его жизнь. «С нами не поминдальничают. За ушкода на солнышко!» — неожиданно вспомнил он. «В самом деле незачем было Петрушку валять. Ведь этот Слезкин мерзавец, ведь он перевешивал десятки, ведь у него нет совести, как у зверя. Ещё оправдание подумал он, но думать дальше не мог. Кто-то всхлипывая рыдал в углу. Закрывшийся жендармской шинелью, весь мокрый от слёз в прихожей за вешалкой притаился Давид. Незнакомый дружинник взглянул на него и презрительно скривил губы. В комнате Слёскина, кроме Володи, остался один Серёжа. Когда Болотов вышел, Он тронул Володю за рукав и тихо сказал: "Бог с ним, Владимир Иванович". Он Володя задумался. Опустив голову и расставив широко ноги, он думал секунду. Серёжа закрыл глаза, вдруг Володя дёрнул вверх головою. "Трусы. Все трусы", пробормотал он и избегая глаз Слёскина, Незаметным проворным движением выхватил из кармана маленький тускло-синий револьвер и, сжав зубы, почти не целясь, выстрелил в угол. Комната густо наполнилась клубами едкого дыма. На ковре, закинув высоко голову и опираясь затылком о стену, лежал смертельно раненый Слезкин.